Глава 23. Станислав. Работа опять не шла, и я то и дело смотрел на часы и считал минуты до обеда. Как вообще можно работать, когда рядом ходит твоя пара, да еще и немеченная? Получается, любой волк может на нее смотреть и... Дальше я просто боялся думать, так как руки тут же сжимались в кулаки и мне хотелось порвать всем глотки. На кой черт я устроил ей экскурсию? Теперь она ходит вся такая свободная по многочисленным этажам и показывает себя. Да на кире даже мешок из-под картошки будет сидеть отменно. И как мне ее спрятать ото всех? Конечно, можно заявить на нее права, но тогда это особо покажет зубки и сделает что-нибудь серьезное. А я не хочу, чтобы она убегала. Пусть привыкает. И амулет у нее на шее. Вот зачем она его нацепила? Точно штучки ведьмы. Просто так украшения не приносят боль. А Кира страдает. Хватаю телефон и опять набираю номер лифы. Шансов на ответ мало, но вдруг... Гудок. Пятый. Десятый. И я хочу уже сбросить вызов, но неожиданно слышу ее недовольный голос. Слушаю. Лифа. Чуть ли не кричу я и различаю в трубке смешки ее мужчин. Да, с утра была я. Стас, а ты чего такой нервный? Кира уже свела тебя с ума? И я прямо чувствую, как ведьма довольно улыбается. Почти. И виной всему явно твоя работа. Эй, нечего на меня все вешать. Киру вообще-то отправила к тебе ее мать, а не я. К Марго и придирайся». «Ты не поняла. Я благодарен Марго за то, что она прислала ко мне свою дочь. Но я зол на тебя, так как это явно ты сделала странный амулет, который висит на шее моей пары. Рычу и с трудом не превращаю телефон в кусок металла». Ведьмочка замолкает и довольно надолго. «Лифа, я слышу твое дыхание». «Да, я как бы просто в шоке. Невероятно. Она знала». «Это ты о чем? Не зря я думал, что там не все так просто». «Стас, она меня прибьет, если я расскажу». «А если не расскажешь, прибью я, Лифа». Ты же знаешь, вмешиваться в отношения истинных пар запрещено. У нас есть закон, которому следуют все. Давлю и угрожаю, понимая, что ведьмочка может исхитрить, а это особенно. И пусть ей с виду только тридцать, на самом деле она старше многих, и могущество ее велико. Стас, ты кого учишь? Я сама писала эти законы еще до твоего рождения. Неожиданно грозно произносит она, и я даже через телефон чувствую ее силу. Хорошо, тогда расскажи, что происходит. Слушай, я не знала, что все так выйдет. Подруга попросила, и я сделала. Естественно, чтобы не нарушать правила, я сделала все по закону. Да что ты сделала? резко поднимаюсь и иду к окну, так как усидеть не могу. Я притупила чувство Киры к истинному. Стас, она так боялась встретить свою пару, что умоляла меня защитить от нее. Да и не готова она к паре. Если честно, я даже и не думала, что она окажется права. Видимо, она как-то чувствовала, что встретит свою половинку. Слова Лифы шокируют. Но как можно бояться встретить истинного? Почему она боялась? Она что-то говорила, и я должен докопаться до истины. «А ты ее еще не узнал. Если она действительно твоя пара, то ты не просто должен ее чувствовать. Ты ведь общаешься с ней?» Тяжело вдыхаю и прислоняюсь лбом к прохладному стеклу. «У нас пока с этим туго. Она делает все, лишь бы вернуться обратно. Но вчера у нас был прогресс». Я, кажется, нашел, чем ее заинтересовать. Ведьмочка смеется в трубку, чем только доводит меня. Лифа, я и так на взводе. Говори, как есть. Я не хочу ее принуждать. Но поверь, я все чаще смотрю на наручники и веревку. А вот с этим не торопись. Стас, она боится потерять свободу. Боится, что пара ограничит ее и не даст идти вперед. И знаешь... «Тут я полностью согласна. Я видела будущее Киры. Ее нельзя стеснять. Она сделает очень много для нас всех. Ты ведь рассказал ей про лаборатории?» «Теперь наступает моя очередь молчать. Я все же восхищаюсь этой особой». «Да, рассказал. И Кира заинтересовалась. Она будет там работать?» «Она будет ими управлять». Не сейчас и не в ближайшие сто лет, но потом. Стас, она поднимет их на новый уровень и сделает столько открытий. Я видела тебя рядом, но думала, вы будете партнерами по работе. А мы будем партнерами по жизни. Но раз ты знала, кем она будет, почему не сказала ей? Видела же, как она мечется. Это должна была сделать не я. Я лишь наблюдатель. «Порой могу подтолкнуть, но не более. И тебе я рассказала об этом, зная, что ты все сделаешь правильно. И... она твоя пара. Невероятно. Ты и она. Мир может содрогнуться, это точно». И опять смешки в трубке. «Ты не преувеличивай». «Но я все понял. Теперь вопрос, как снять железку». «Ее может снять только Кира. Попроси ее». «Она не хочет». Рычу и бью по стеклу. «Значит, плохо уговариваешь. Слушай, она же твоя пара, не моя. Поищи подход. Но помни, не переусердствуй, иначе ты можешь потерять ее». «Да понял я уже все. Спасибо и на этом». «Кстати, раз уж ты ее пара, поделюсь секретом». Подруга любит настойчивых мужчин, с которыми можно поговорить, а не только полежать в постельке. А еще она любит умных. Так что расскажи ей что-то, о чем другие не говорили. Значит, общаться и обнимать. Супер! Я знала, что ты поймешь. Удачи! Жду приглашения на свадьбу. И бросает трубку, а я смотрю вдаль и слушаю гудки. «Непростая мне пара досталась, но другая бы и не подошла. Так, с одной проблемой я разобрался, значит, можно передохнуть. Не все так плохо, это радует. Сажусь за стол и, наконец-то, приступаю к работе, заранее заведя будильник. Попутно подписываю бумаги и думаю, стоит ли прекратить экскурсию для Киры. Ведь я уже знаю, где она будет работать». «К тому же я очень хочу видеть девушку рядом. Так будет спокойнее и мне, и моему волку. Но тогда я не смогу толком поработать, она ведь будет отвлекать. А мне нужно закончить с бумагами». За этими рассуждениями незаметно подкрадывается время обеда. Накидываю пиджак, беру телефон и выхожу из кабинета. Хмуро смотрю на пустую приемную. «Нет». «Помощник мне нужен, хотя бы, чтобы кофе приносил. Позвоню в отдел кадров, пусть кого-нибудь пришлют». До ресторана добрался быстро, и меня сразу провели к моему столику. Девушки не было, и я уже начал нервно поглядывать на часы. Обычно Кира не опаздывала. Может, она опять что-то удумала. Уже хотел позвонить, когда заметил знакомую фигуру у входа. Девушку проводили ко мне, а я с трудом смог сдержать смех. «Молчи, просто молчи. Я знаю, что выгляжу странно», — рычит моя пара и садится напротив. «Знаешь, странно это еще слабо сказано. Ты ведь утром была одета иначе». Не удержался и повнимательнее рассмотрел ее наряд. Длинная черная юбка в пол была словно из прошлого века. Такие только бабки и носили. Сверху – блузка в горошек с длинными рукавами и воротничком под шею. Все пуговки были застегнуты. Поверх блузки висела безрукавка синего цвета, которая полностью скрывала фигуру девушки. Кире не хватало только огромных очков, чтобы выглядеть как ботану из прошлого века. Хотя и они тогда одевались куда лучше. «Это все заслуга Елены Петровны. Ей скажи огромное спасибо. Она мне столько таких вещей накупила. Да мне в зеркало страшно смотреть». «О, я скажу спасибо и премию выпишу. Теперь на мою пару никто не будет засматриваться. Кажется, вопрос о возвращении Киры в приемную отпал сам собой. А Елена Петровна явно что-то поняла, раз так проедала подопечную. Умная женщина.